Тем более, что этот пример не будет отступлением, а, напротив, прямым и непосредственным продолжением рассказа. Две недели спустя, то есть уже в начале июля, и в продолжении этих двух недель история нашего героя и особенно последние приключения этой истории обращаются в странный, весьма увеселительный, почти невероятный и в то же время почти наглядный анекдот –